Игровая база. Поздний вечер. Сработала ловушка, усмехнулся Кузнецов. Сейчас, развалившись в кресле, более всего он напоминал святого и довольного жизнью кота. А ведь я сразу предупреждал, не может наш проект не привлечь внимания. А собест молча кивнул. Он тоже изначально пришёл к тем же выводам, разве что по долгу службы предпочитал свои мысли не афишировать, действуя аккуратно и втихую. Любого врага лучше всего бить, когда его не ждёшь. Вот он уверен в собственной победе и тут его располеном по затылку. Ваш парнишка справился, резюмировал собест после недолгой паузы. Лучше бы справился, поставив мы его в известность заранее. Тогда была бы видная игра, насторожились бы. Или нет? Или нет? Но зачем рисковать? Да уж, поморшился генерал. Спор был старый и заканчиваться не собирался. Перфекционисты. Какой уж есть. А родителям стоило его не Павлом назвать. Отарквий магиком так их распотрошить могу, а родителям подарить ему хлеще топоры и спички в качестве детских игрушек. Примечание. На самом деле, не только имада и его подчинённые подобным не слишком увлекались. Охоты на ведьм как таковой в Испании того времени не было. Там инквизиторы занимались куда более важным и интересным делом раскулачиванием богатых евреев. Причём, что характерно, в рамках законодательства и претензии инквизиторов даже по современным меркам вполне обоснованы. Массовое же сожжение и прочие ужасы практиковались много позже, и в основном в протестантских или имеющих сильное протестантское лобби стран. И да, Торквимада тоже был евреем. Оба высоких договаривающихся чина переглянулись и рассмеялись. Всё же успех вне зависимости от нюансов оставался успехом. Хорошо, работайте. Кузнецов махнул рукой, отпуская подчинённого. В отличие от большинства коллег, он предпочитал не вмешиваться сверх меры в нюансы, которых не понимал. Оперативная работа общего руководства, управление войсками на поле боя всё это несколько разные вещи. Так что пусть расследованием занимается профессионал, которого этому учили. Оставшись в одиночестве, генерал забросил себя напускной вольержность и задумался, опустив подбородок на сцепленные руки. Ему говорили, что в такой позе он немного похож на довольного жизнью медведя. Что же, может, так оно и есть. Кузнецово это не волновало. Главное, ему так думалось хорошо. Итак, пока что всё шло достаточно терпимо. Интерес направленный извне вполне ожидаем. Непонятно, покай чей интерес, но судя по впечатлениям и самого Кузнецова, и особисто, работа топорная. А значит, никакие серьёзные структуры они пока что не потревожили. Это радовало. С другой стороны, столь оперативные действия противника открытым текстом говорили, стукачок на базе именица. Оставалось только вычислить его, и круг подозреваемых был не так и велик. В общем, нормальная ситуация. И единственными, кто чувствовал себя малостью изъявлённым раскладом, ну, помимо полицейских, самых настоящих, к слову, оставались лейтенант Сурков и его подружка. Ну, Сурков, понял, он вообще умница. Кое-в чём он даже перспективнее своих старших товарищей. Девчонка уже и вовсе никто в нюансы посвящать не собирался. просто объяснили, что болтовня черевата. На базе имелись специалисты самого разного профиля, в том числе и те, которые смогут объяснить что угодно и максимально доходчиво. Куда больше сейчас беспокоило генерала китайская группа. Связь с ней была утеряна, и когда они оттуда вырвутся и вырвутся ли вообще, вопрос открытый. Паршиво, если честно. С другой стороны, полтавец мужик опытный, выкрутится. Жаль будет потерять людей, опять же поляков, уверенно показывающие запредельные результаты. С другой стороны, вся они расходный материал, и чудо мальчик с лейтенанскими погонами и спецгруппа и сам он, генерал Кузнецов, в масштабах страны пешки. Стоит это понимать и не считать себя чрезчур уж значимыми. Дешевле обойдётся. Генерал вздохнул, повернулся к рабочему столу и с омерзением посмотрел на кучу бумаг. Экран монитора сигнализировал Почта навалила кучу. Вы проигнорировать всё это не получится. Надо работать.